Глава 23. 5 на 5. Если мама и сожалела о том, что остановила руку короля, вслух мы это никогда не обсуждали. Да, порой я видела тень терзавшей её вины, но от чего-то думала, что выпад ещё шанс, она бы снова тебя спасла. Всё изменилось в день, когда ливень смыл к нашему порогу кости несчастных путников, тех, кем ты кормила своего лесного монстра тех, кто заплатил жизнью за мамину доброту. Расплата грядёт. Вот что она отныне шептала мне перед сном. Утро облегчения не приносит, разве что желудку. К моменту пробуждения ночная мгла едва успевает уступить место предрассветной серости, а нас уже ждут хлеб, овощи и горячий травяной отвар. Искра подружилась с хозяином. Так объясняет это изобилие охотник. Самой добытчицы в амбаре нет. Принц выглядит ещё более уставшим, чем вчера. Не уверена, что он вообще спал. Да я и сама из страха случайно задеть его проклятой рукой, пусть даже надёжно укутанной, кто и дело вскакивала и в конце концов отодвинулась подальше. В итоге ночь выдалась нервной и холодной, но даже такой отдых хоть немного прояснил голову. Почему никого не пускают за стену, спрашиваю я у Тали в первый голод. Волк только фыркает, но охотник отвечает, бросив на него суровый взгляд. Не то, чтобы не пускают, скорее никто не может пройти. Но почему? На воротах стоит ведьмовской страж. Прин закашливывается, поперхнувшись отваром, а я застываю с поднесённой к рту кружкой. Вроде кракена «Морской страж по сравнению с местным просто душка», раздается от двери голос искры. Кракен предсказуем и молчалив, а этот... Она кривится будто от неприятного запаха и, промаршировав через амбар, бросает мне на колени плотный мешок с крепкой лямкой. «Для твоей тьмы». «Спасибо», — я благодарно улыбаюсь, а Ака Ю ворчит откуда-то из соломы, явно недовольный своим скорым будущим. Так этот страж говорит, загадывает загадки. Вздыхает охотник. Ответишь пройдёшь. Сколько мы здесь, ещё никому не повезло. А в чём смысл? недоумевает принц. Ведь все путники прибыли с дарами для королевы. Зачем держать их на затворках? Искра пожимает плечами и усаживается в круг из камней напротив меня. Думаешь, кто-то станет объяснять? Есть ворота, Возле них два чёрных прихвостья экзарха с отрезанными языками, да и мерзкий пятиглавый страж. Хочешь попасть на ту сторону, угадывай. И отправиться во свояси никто не рискнёт, продолжает охотник. Есть учесть пострашнее, чем провести в таверне лишнюю неделю. Я хмурюсь всё сильнее, в висках начинает ломить. Пятиглавый? переспрашиваю так тихо, что даже не рассчитываю на ответ. «Не змей, случаем?» «Ага. Вы знакомы?» Я слабо дёргаю плечом и молчу. «Кто знает, ты могла создать и нового монстра по образу и подобию прежнего». «Всё равно глупо», — не унимается принц. «Никто не станет вечно сидеть у стены». «Это испытание...» — впервые за утро подаёт голос волк. «Проверка терпения и преданности». Если прогуляетесь до границы внешней абры, найдёте головы пожилавших уйти. Они продолжают обсуждать стену и стража, и почему он ведьма вской, если сотворила его не ведьма, а маг. Я улавливаю отдельные слова и смыслы, но вместе с тем слышу и другой диалог. Мне страшно, идём домой. Игра не окончена. Не буду больше играть. Будешь ты будешь играть, пока мне не наскучит. Похоже, мне наскучило тебя до сих пор. Я встаю и расправляю мешок для Кайо. Никак иначе за стену не пробраться, спрашиваю, кажется, прервав искру на полуслове. Все смотрят на меня, даже принц поворачивает голову на звук. Нет, отвечает охотник. Когда увидишь, поймёшь. Я киваю и так понимаю, что ты не могла создать обычную каменную стену под властную крючем и веревком. От недостатка фантазии ты никогда не страдала. Значит, пора разгадывать загадки стража. Ну, а если разгадаем? Искра тоже встает и складывает руки на груди. Думаешь, за воротами нас ждет радушный прием и усыпанная лепестками роз дорога прямиком к тронному залу? Нет. Думаю, там ждет армия. А еще думаю, что эта ловушка специально для меня. Меня и будут ловить. Поэтому я иду одна, а вы ждете, когда уберут стража и проникаете во внутренний город с потоком торговцев и дарителей». Искра прищуривается. «Уберут? Чем же ты и так цена для королевы?» Свихнулась, чуть запоздала, вскакивает принц, словно не сразу верит в услышанное. И я решаю ответить именно ему. Это единственный вариант. Может, меня и не схватят, но если вдруг она не станет сразу меня убивать, но расставленные преграды точно уберёт. А вы тем временем придумайте, как к ней подобраться. Сам знаешь, что из нас пятерых только один способен убить королеву, и это не я. Ты же не веришь в пророческие бредни отверженных? Почти кричит он, размахивая руками так яростно, что всем приходится отступить. Мы найдём другой способ попасть во дворец. Мы Я пройду через ворота, перебиваю. Это старая игра, пора уже её закончить. Уверена, королева ждёт меня одну, и в этом наше преимущество. Кто-нибудь объяснит, о чём речь? вклинивается охотник. Принц расскажет всё, что мы узнали. Я отхожу к стене и раскрываю мешок перед Кайо, который ворчит, но все же забирается внутрь. А мне пора, пока все вокруг не проснулись и не отправились пытать удачу у стены. Одну не пущу. Принц заступает дорогу, хмурится и в кое-то веке ошибается с направлением взгляда. Слепые глаза устремлены гораздо левее, чем стою я с мешком на плече. Не глупи, это я глуплю от возмущения голос его ломается Ты не знаешь, кто встретит за стеной. Не можешь утверждать наверняка, что королева сразу же снимет охрану. И если это ваши старые игры, то без тебя мы просто застрянем здесь. Не в силах разгадать загадки. А ты одна там долго не протянешь. Она уберёт заслон, уверяю я. Почти не сомней Это почти, может, дорого обойти всему живому. По-твоему лучше, если мы всей честной компанией прибежим к ней прямо в лапы? Я тоже начинаю злиться и повышаю голос, но это не сравнить с рёвом, который вдруг издаёт волк. Молчать! Я вздрагиваю, застываю, а потом медленно поворачиваюсь в его сторону, как и остальные. Кто ты? прямо спрашивает он уже привычным шелестящим голосом не отрывает меня взгляда. «Зачем ты ей?» Я молчу. Не то чтобы эта тайна так уж важна теперь, но говорить о тебе вслух по-прежнему сложно, почти невыносимо. Наконец я решаюсь. В нас одна кровь. Мы росли вместе. А потом она призвала врага в наш дом, убила нашу мать, почти убила меня и знает, что я приду. Ждет. Я смотрю на всех по очереди, и замечаю, как бледнеет охотник, как чего шрамы на его лице становятся будто ещё глубже, темнее. Как беззвучную охоту и тянет к нему руку Искра, как закрывает глаза принц, словно ему больно от слова враг, но и новой я не нашла. Только волк остаётся невозмутим и собран. Сестра коротко подытоживает тон и что-то обдумав, уверенно кивает. Иду с тобой. Нет, вам лучше. Я тоже хрипит охотник и делает шаг ко мне, но тут же, словно опомнившись, отступает. Искра что-то бормочет себе под нос, смотрит на друга с упрёком и жалостью и сплёвывает. Отлично. Идём вместе. Ну хоть её это и день не воодушевляет. Да что с вами, удивляюсь я? Так не терпится умереть. Не терпится домой, говорит волк, и в лице его что-то меняется, словно захлопывается дверь. Кажется, всё сказано, и в следующий раз мы услышим его не скоро. Искра трёт лоб и теребит косу, уже до того вздохмачину, что я только теперь замечаю, вплетённые в неё бусины и золотистые перья. Он кивает она на охотника, не отступит, тем более теперь. Можешь даже не сотрясать воздух а я его не оставлю. Я растерянно смотрю на принца и вздыхаю, оценив его счастливую улыбку. Глупцы и безумцы, постарайтесь хотя бы не попасться. Надо было настоять на своем, спорить, убеждать, угрожать или даже ослепить, оглушить их светом и сбежать. Пусть сила во мне по-прежнему едва теплится, будто и не было этой ночи отдыха. Я могла что-то сделать, объяснить, но сдалась и теперь не могу смотреть им в глаза, потому что сердце восторженно трепещет. Я не одна, потому что с плеч каменным крошевом осыпается часть неподъёмного груза. А потом я вижу стену и понимаю, что врата и впрям единственный путь. И удивляюсь, как не заметила этот костяной чистокол ещё ночью. Белый пронзающие небеса, он наверняка просматривается из любой точки города. Чем ближе мы подходим, тем яснее становится, что эти бесконечно длинные заострённые столбы чуть изогнуты к сердцу города. Хоть ниотни вкапывали в землю, скорее они выросли из неё, словно костяные деревья или клыки, готовые сомкнуться над внутренней аброй и дворцом. Обрамлённые золотом арочные чёрные врата в три человеческих роста тоже заметны издали, как и свернувшиеся перед ним чудовища. А вот пара твоих верных солдат совсем теряется на этом фоне. Так что, когда они вдруг выходят из тени и преграждают нам путь с крещёнными секирами, я от неожиданности замираю и цепляюсь за принца. Он тоже останавливается. Так вот, они какие, прихвостни экзарха с отрезанными языками, о которых предупреждала Искра. Бледные, темноволосые, почти безликие, похожие на размытые дождём портреты, вроде бы молодых людей, но черты до того смазаны, что не скажешь наверняка. По левой стороне их чёрных мундиров вьётся узор пять золотых прядей на каждого. Они смотрят на нас светящимися зеленью глазами и вытягивают свободные руки с выставленными указательными пальцами. Понять безмолвный жест несложно. По одному. Нет, мы пойдём вместе, отвечаю я и вижу, как изгибается за их спинами огромный чешуйчатый страж. Цвет его, цвет мха и гнили, течёт и меняется в лучах рассветного солнца. Это то почти прозрачный изумруд, то ведьмовское зелье, то болотный ил. Змей ползет, но не двигается с места, только затягивает и ослабляет узел длинного тела. И, наконец, из-под его изогнутых арок одна за другой высовываются все пять голов. «Про-пу-с-ти-ть», по очереди шипят три из них, И солдаты в тот же миг расходятся, беспрекословно, без раздумий, лишь взвякнув напоследок секирами. "Ло точно знакомо", бормочет позади Искра, а принц крепче стискивает мою здоровую руку. "В кои-то веки я рад, что слеп". "Да, я бы тоже не отказался ослепнуть, ибо облик стража, его увенчанный острыми гребнями голова, покачивающаяся над запутанным узлом тела пробуждают не самые приятные воспоминания Почему их пять чтобы связано говорить одной главе нужен перерыв после каждой гласной это так раздражает Я скучал выдыхает змей с тремя пастями пока мы медленно к нему приближаемся Мы с принцем первые а следом искра охотник и волк Вы «Раз-ла». «Мы хотим пройти в город», — почти кричу я в ответ, потому что страж тоже будто подрос, и на такой высоте головы явно не услышат обычную речь. «Загадки», — оживляются они, танцуя на ветру, а парочка даже спускается пониже, пощелкивает языками перед нашими лицами. «И-г-ра-ра-ла». Ра-ра. Мы готовы, говорит принц. Что ж, много путников трива проса. Одна ошибка никто не пройдёт. Головы ему несно подхватывают слоги друг за другом. Поэтому рече их вполне плавная и понятно, разве что разные голоса сбивают с толку. Голоса, украденные у людей. Молодые и старые, мужские и женские, искажённые змеиными пастями, стражу они всё равно не подходят. Согласны, отвечаю я за всех, потому что выбора нет, и стискиваю обмотанную тряпкой каменную руку, которую так хочется пустить в дело. Думаю, ты бы оценила статую змея перед вратами. Вот только что-то подсказывает, что живым его можно считать весьма условно, а значит, проклятие бесполезно. «А обсуждать версии можно?» — тихо спрашивает охотник почему-то у меня. Я гляжу на него через плечо. «Сейчас узнаем». «Первое, первое!» — прерывает нас шипение змеиных голов. Они вновь пускаются в танец, исчезая в переливающемся подвижном узле и выныривая из новых просветов. Ее боится старый ноф и рыцарь и батрак, лишь тем, кто с нею заодно неведом этот страх. Голоса сливаются в единую песнь, и трудно отличить, какая голова какой слог произносит. В какой-то миг кажется, что все они говорят одновременно, пусть даже это невозможно. «А ты еще, русалка, ругала!» — ворчит принц, чуть склонившись к моему уху, и я фыркаю. «Не только из-за его замечания, но и потому что знаю ответ. Ты сама его подсказала. Мертвая бессмертна, а вот остальным от этого страха никуда не деться». «Смерть!» — шепчет волк, тоже догадавшись. «Смерть!» — говорю я громко, игнорируя задушенный возглас искры за спиной. «Смерть!» «Верно!» — шипят головы и тут же выдают следующую загадку. «Король с девицей поиграл, король ребенка нагулял и выгнал, а на весь срок все рвется к замку на порог и ходит, бродит ночью днем. Что будет с этим королем?» Я моргаю, растерянно смотрю на остальных Но лицо у них тоже «Он умрет, искра шепотом, чтобы страш не домивающее. Он умрёт, предполагает Искро шёпотом, чтобы страшно услышал. Рано или поздно, с участием девицы или нет, все умирают. Кроме тех, кто со смертью заодно, напоминает принц про первую загадку. Я киваю, бормочу. Он станет отцом. Но тут же сама себя оспариваю. Нет, нет, нет, не то. Столько слов и всё ради путаницы. Здесь дело не в девице, а в тебе. А значит, важен лишь король и его проступок. Самый страшный с твоей точки зрения брошенное дитя. И наказание за подобное тоже полагается самое жестокое в твоём же понимании. Они не боятся пасть в битве или быть отравленными коварными друзьями или любовницами не боятся боли и потерь королей страшит лишь одно забвение я знаю говорю вслух и добавляю уже громче для змея он будет забыт помнишь наши игры недовольно тянет он не растеряал а стратума объяснишь потом в чём тут логика шепчет принц я заинтригован А я качаю головой, сомневаясь, что во всем этом есть логика. Да и ума особого здесь не надо. Достаточно знать тебя. Одно время я верила, что ты придумала лесные забавы со змеем и загадками, потому что искала понимание. Хотела раскрыть мне образ своих мыслей. Но нет, все было за тем, чтобы заставить меня думать так же. Извратить, изломать мое нутро. Вероятно, тебе бы удалось не запретить мама тебе прогулки. Последний шепчет змей, вырывая меня из размышлений. Последний вопрос. Ценните доброту. Вас пятеро, и загадок могло быть пять. Угу. Сейчас пойду вниз в припадке благодарности. Бормочет искра. Я не оборачиваюсь, но уверена, что волк на это закатывает глаза. Он так реагирует почти на каждую ее реплику. Но думать об их странных отношениях совершенно некогда. Страж продолжает. «Пусть голод мне не господин, Но плоть слаба и сладок грех, У вас их сотня штук на всех, А сквозь этот путь всего один. И с последним звуком головы застывают на длинных изогнутых шеях, будто я всё же коснулась их проклятой рукой, и только толстый чешуйчатый хвост, торчащий из узла, всё метёт и метёт пыльную землю. Я выдыхаю и по очереди смотрю на принца, волка, искру, охотника. На лицах их понимание и не верия одновременно. Да, загадка проста, как 5, нет, как 100 наших пальцев, один из которых нужно скормить стражу в уплату за открытие врат. Принц стискивает зубы и протягивает в круг растопыренную ладонь. Только указательный не трогайте, ещё пригодится тыкать в неугодных. Спятил искрашлёпает его по руке и оставляет в круге свою Слепой и беспалый это перебор, а мне не повредит особая примета. Дура, кричит волк, отталкивает её и, разумеется, тянет вперёд кулак с выставленным мизинцем. Хоть кто-то знает, чего готов лишиться. Я сглатываю. Вы извините, но это мой бой. И искра хохочет, запрокинув голову. Ой, не могу, серьёзно. Одна рука каменная, а тебе всё мало. Чем биться-то собралась, вояка? Звук стали рассекающей плоть и кость мы узнаём сразу, и все смотрим на охотника, который уже вытирает кинжалом штаны, прижимая к груди окровавленный левый кулак. В пыли у его ног лежит отрезанный палец. Только покормите эту тварь сами, бормочет он побелевшими губами ес слегка покачивается, убирая оружие в ножны на поясе. Думою, если б не это не прикрытая слабость, искра бы ему врезала. Такой гнев плещется в её глазах. Но она лишь стискивает на мгновение плечо друга, ругается сквозь зубы и наклонившись, подбирает палец. Затем к ним подходит волк и прижимает к раннему ребро ладони. Явно раскалённый, потому что охотник шипит, не хуже стража а до нас доносится запах сжённой плоти. «Какой хоть оттяпл?» — тихо спрашивает у меня принц. Я приглядываюсь. Безымянный. «Ловко. Был у меня один друг». Выслушать ещё одну поучительную историю мне не дают. С воинственным кличем искра выскакивает вперёд и швыряет подношение прямиком в среднюю голову. Та подхватывает палец на лету, и тут уже все пять голов отмирают, и шипяще смеются на разные голоса. «Отважный смертный, виной гонимый вкусная вина!» «Ты получил, что хотел!» — кричит искра. «Открывай ворота!» «Как пожелаете!» Страж не отползает в сторону, как я ожидала, лишь сворачивается в еще более сложный и многослойный узел, пряча головы и хвост. Зато безмолвные солдаты, о которых я успела позабыть, вдруг оживают. С троевым шагом они обходят его с двух сторон и, добравшись до врат, синхронно замахиваются секирами. Сверкающие лезвия одновременно вонзаются в костяные столбы, примыкающие к черным створкам. И в тот же миг те с громким скрипом начинают открываться. Топ-топ-топ-топ глушёно произносит страх, сгибаясь дугами, пока мы вслед за солдатами обходим его по кругу. Берегись пса на двух ногах. Сердце его сияено, руки его длинней её волос. Я смотрю на него чуть дольше необходимого, почти любуясь переливчатой зеленью блестящей шкуры а потом трясу головой и, стиснув ладонь принца, шагаю в туман, разлившийся по ту сторону черных врат.